Непреодолимый инстинкт зовет человека в природу. Когда мы устаём от городских дел, едем за город, копаемся в наших дачных сотках, сидим часами с удочкой на берегу реки или с ружьем в озерных камышах, а потом барим уху, суп, суткой пьём водку. Счастье чистого общения с природой нам мало. Природа щедрая в этом случае, вливая в нас даже оглушённых спиртным энергии и здоровье. Но как же редко мы прикасаемся к ее тончайшему, драгоценному дыханию в молитве, в творческом размышлении, о котором говорится Алковский. В минуты высших творческих контактов с природой биение нашего сердца входит в резонанс с соответствующими вибрациями природы. И тогда человек охватывает такое блаженство, которое недоступно никакому алкоголю. Никаким наркотикам, компенсирующим в обычной жизни недостаток положительных эмоций. Оглушительные ритмы города, реклама, телевизор блокируют тонкие чувства человека, рождают в нем тоску, уныние, страх. Как уйти от этого? Выпей, уколись, и все пройдет, советует тьма. Так поначалу и случается, наркотик дает временное облегчение, а потом духи ада. начинают тащить душу вниз, в присподнюю, из которой выбраться, ой, как бывает трудно. С нами в экспедицию на Алтай летом двухтысячного года ходил тридцати пятилетний музыкант из Владивостока Слава. Его взял с собой Максим Голышев, чтобы попытаться спасти от наркозависимости, в которую тот попал. В соседстве с Белухой Слава буквально расцвел, бледный цвет лица его сменился. На розово-коричневом он с огромным желанием лазил по горам, колол дрова, но чаще всего вдохновенно играл на гитаре и пел. Иногда пел у костра для нас, иногда в самозабвенном одиночестве. Но, как потом оказалось, лучи белухи лишь скользили по периферии души музыканта. Во Владивосток слава возвратился к прежним привычкам. Как мне сообщил Максим, эти привычки возобновились с удвоенной силой. Сейчас молодой музыкант уже несколько месяцев парализованный лежит в больнице. Он не сумел помощь Белухе превратить в победу над собой. Но чаще у подножья ее мы были свидетелями победы человека над собой. В один из походов на Алтай с нами отправилась женщина из Красноярска, перенесшая инсульт. За три месяца до похода она с трудом, передвигалась по комнате, держась за спинку стула. На алтаре прошла через перевалы и переправы, в общей сложности преодолев около 150 километров под рюкзаком. Мы предлагали разделить ее груз по нашим рюкзакам, она не согласилась. В глубине ее грустных, затуманенных болезнью глаз, светилась решимость непременно победить последствия инсульта. Я встретил ее через год в Красноярске. Со мной разговаривал другой человек, жизнерадостными сияющими глазами. От былой немощи не осталось и следа. Теперь она сама водит группу детей в Саяны. На Алтае мы особенно убедились, что в напряженной молитве содержится большая целительная сила. Галина Николаевна Ха, поднимаясь к Белухе, вывихнула ногу. Наши врачи, как сумели, вправили вывих, но предстоял спуск вниз в лагерь. Как пойдете, Галина Николаевна? — спросил я. — Ногами. И она спустилась в лагерь, без посторонней помощи. День отлежалась, колено распухло, а предстоял обратный путь, длиной в пятьдесят километров. Хорошо, если подвернется машинная оказия, а если дорогу придется пройти пешком. — Галина Николаевна, что будем делать? — Идти. — Забегая вперед, скажу, она прошла все пятьдесят километров сама. Хотя на двадцать пятом километре подвернулась опять машина лесовоз, с которой мы отправили часть людей и рюкзаки, а Галина Николаевна шагала в первом отделении ни разу не отстала, и что самое может быть удивительное, к концу пути ее коленная опухоль опала. Женщине за пятьдесят она шла, повторяя молитву Господи помилуй. Молодую москвичку Татьяну К. укусила змея, она выдавила из ранки яд. или посчитала, что выдавила, промыла ранку, помазывала йодом, однако нога распухла. Татьяна не дала опухли подняться выше колена, работала, ходила, молилась, и я отступил. Многие из нас стерли ноги мокрой обувью, у некоторых появились на ногах гнойники, но люди превозмогали боль, мысленно повторяя: отче Сергий, с тобой идем, с тобой победим, Господи помилуй, Ом, Рам. И боль постепенно уходила. Все молящиеся замечали, что молитва открывала в теле какие-то новые источники силы, или тело открывается каким-то источником силы извне. Вера без дел мертва есть. Эти евангельские слова можно выразить по-виному. Воля Бога без приложения человеческой воли не поможет. Каким же долготерпением обладают владыки земли, чтобы не покинуть нас? вечно уповающих на Божью помощь и не желающих поступиться ни одной вредной привычкой, вечна болеющих чем-то и без конца доводящих землю тоже до заболевания и гнева. Мы говорим, и Иисус Христос взял наши грехи на себя. Он явился в мир в начале зодиакального цикла рыб, когда алчность, жестокость, ложь, разложившиеся религии охватили всю тогдашнюю ойкумену. Актом своего добровольного распятия он смягчил неизбежные катастрофы, которые всегда сопровождают смену малых циклов, предупредил о приходе нового большого цикла, дал завет, как встретить новую эпоху торжеством любви и открытым сердцем. Кое-кто заповедь Спасителя услышал, принял ее к сердцу, но таких было в общем немного за всю историю христианства. Христос продолжает свое дело, поддерживает огонь в наших сердцах, дробит угрожающий катаклизм на мелкие катастрофы, чтобы как можно больше сознаний переточить в новую эпоху. Где слышен голос Христа? Где чувствуется Его благословенное дыхание? Всюду, но лучше всего в Гималаях и на Алтае. Почему именно в этих горах? Потому что здесь. меньше, чем где-либо эфир засорен звериным рыком городов, астральными миазмами пошлости, похоти, алчности, вражды. Я долго брел по топи матским, и вот теперь иду сквозь рай, и этот рай совсем не сказки. Он называется Алтай. Так чисто всюду и открыто, и редко вспомнится с тоской. то наше тесное корыто, что кричим жизнью городской. Как старый дух не слишком сильный, я выбрать для рождения мог иную тверть, но мне в России родиться дал задание Бог и обещал, когда отмучись за долю тяжкую мою, назначить ангельскую учесть, пожить короткий срок в раю, захочешь пить склонись над лужей. Захочешь есть кругом грибы, захочешь истин горы слушай, лечи ранения судьбы. В России все, что сердцу надо, найдешь и в жизни, и в мечте. И лучший рая хуже ада, наверное, тоже нет нигде.